Глава 8. Русская летопись и ее сказания о древних временах. Происхождение и первые начатки русского летописания. Повесть временных лет. Общественные причины ее появления. Основной характер русского летописания. Летописание составляется людьми городскими, самим обществом, Печерский монастырь как святилище народного просвещения, последующая история русского летописания, летописное предание о расселении славян, круговая европейская дорога мимо Киева, основатели Киева, первоначальная жизнь родом, различие быта патриархального и родового, род колено братьев. Состав рода Миф Трояна Городок как первоначальное родовое волостное гнездо Происхождение городка как дружины Первоначальный городовой промысел Богатырские былины воспевают древнейший городовой быт Стольно-киевский князь Владимир Есть эпический образ стольного города Подробные исследования состава наших летописей привели наших уважаемых ученых к тому очень основательному и вполне достоверному убеждению, что первое начало летописных русских показаний относится, если не к IX, то по крайней мере к X веку и восходит к началу самой русской истории. Примечание. Срезневский. «Чтение о древних русских летописях», «Обзор других трудов», «Смотрите Сухомлинов о древней русской летописи как памятнике литературном», «Бестужев Рюмин о составе русской летописи до конца XIV века». Конец примечания. Первое летописное свидетельство – появляются у нас в одно время или вслед за первыми героями нашей исторической жизни. Явственные следы таких свидетельств сохраняются не только в древнейших, но и в поздних списках, почерпнувших свои известия из древних хартий до нас не дошедших. Свидетельства эти очень краткие и отрывочные, иногда состоят из двух-трех слов – или из двух-трех строк, и потому прямо указывают, что это были простые годовые заметки, которые, как уже доказано, вносились для памяти, например, в пасхальные таблицы, или же для памяти вписывались при святцах, в синодиках или поминальниках, в книгах церковного круга. Стало быть, они впервые появились в самой же церкви, в общине первых на Руси христиан, первых грамотных людей, которые по самому уставу своей жизни, сохраняя писанием память о событиях и лицах христианской церкви, тем самым учились хранить память и о событиях своего времени и своей земли. Припомним, что еще в первые века христианской церкви существовал благочестивый обычай отмечать события и дни кончины христианских мучеников для ежегодного празднования их светлой памяти. Это послужило основанием христианской святой летописи, которая была потом собрана в «Месяца слов» или по обычному русскому выражению «в святцы». Помянутый обычай сохранялся в каждой церкви и в каждой приходской общине – во всех странах, куда только достигало Христово учение. Он был естественным и необходимым явлением в христианской жизни, которая вся утверждалась вечной памятью о своих святых людях и их деяниях. Очень понятно, что такие памятные отметки впоследствии не ограничивались одними сведениями о первомучениках, но касались и других случаев и событий, почему-либо важных для местной церкви или местной общины. Неизменным оставался лишь сам обычай записывать все достойное христианской памяти, как в частном домашнем быту, так и в общем политическом. Естественно также, что вместе с христовой верой этот обычай, как неизменное ее предание, был принесен и в русскую землю. И нет никакого сомнения, что первыми летописными свидетельствами о русских событиях, восходящими к самому началу нашей истории, мы обязаны первой христианской общине, водворившейся в Киеве. Известно, что Русь Киевская, хотя бы в малом числе, была крещена вскоре после первого похода на греков Аскольда и Дира, около 864 года. Примечание. Аскольд и Дир, киевские князья, по арабским источникам славяне, последние представители династии Кия. По данным повести временных лет, варяги, дружинники Рюрика. В пользу скандинавского происхождения Аскольда и Дира свидетельствуют и их имена. Похлебкин считает, что Аскольд не имя, о прозвище скандинавского варяга или князька, исказанное от «Ice Cold» – «холодный, как лед». «Дир» – русское произношение распространенного скандинавского имени «Тир» от мифического бога войны Тора, что означает «небесный». Принято считать, что в начале 60-х годов IX века Аскольд Дир направились в Византию, по пути заняли Киев, а в 882 году были свергнуты преемником Рюрика Олегом и казнены как узурпаторы. Конец примечания. Если с этого времени в Киеве было достаточно христиан и существовали христианские церкви, то нет причины сомневаться, что тогда же в церковных книгах, где помещались пасхальные таблицы, Появились и памятные отметки о случаях и лицах, почему-либо важных для церковной общины, которая, к тому же, несомненно, состояла из лучших передовых людей городского населения, знавших дела своей земли лучше других. Вот почему об Аскольде и Дире мы имеем больше сведений, чем о знаменитом Рюрике и его братьях. Примечание.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 Такое одинокое летописное свидетельство, как убиение булгарами еще в 864 году Аскольдова сына, старательно сохранено, быть может, по той причине, что это был христианин, и во всяком случае потому, что он был сын христианина Аскольда. Сам год нашествия на Киев Олега мы получили, без сомнения, по случаю убиения Аскольда и Дира, отмеченного вначале кратко и потом уже распространенного эпическим преданием. На могиле Аскольда была после поставлена церковь святого Николая. Церкви же христианами ставились обыкновенно на гробах мучеников. В летописи Иоакима Аскольд прямо именуется «блаженным». Собранные вместе эти древнейшие летописные отметки рассказывают следующее. В лето 6372-е убиен быст от болгар осколдов сын. Того же лета оскорбиш оса новгородси глаголюще. Яко быти нам рабом и много зла пропуск, всячески пострадати от Рюрика и от рода его. Того же лета уби Рюрик Вадима Храброва и иных многих изби новгородцев светников его. В лето 6373 воеваша Аскольды Дир Полочан и много зла Створиша В лето 6375 бысть в Киеве глад великой. Того же лето избиша множество печенек, оскольд и дир. Того же лета избежаша от рюрика из новгорода в Киев много новгородских мужей. Несмотря на то, что эти заметки находятся только в переработанном летописном сборнике XVI века, Они заключают в себе столько достоверности, что нет и малейших оснований отвергать их глубокую древность. Они нисколько не противоречат другим известиям. Не замечается здесь никакого намерения выставить эти показания в связи с предыдущим или с последующим для какой-либо особой цели. Они, напротив, стоят одиноко и вполне сохраняют характер независимых отдельных заметок, собранных только хронологически. И так как они больше всего напоминают дела Аскольда и Дира, то и указывают, что происходят они из Киева, что даже и свидетельства о новгородских делах с Рюриком заимствованы не из новгородских отметок, а записаны тоже в Киеве, по рассказу прибежавших туда новгородцев, которые к тому же могли прибежать еще в первое время их скорби вслед за убийством Вадима. Тоже можно сказать и о самом начальном показании, которое мы сюда не включаем. «Всташа Словене, рекше новгородцы и меря, и кривичи новоряги, и изгнаша их за море, И не даша им дани. Затем и Идоша за море к варягам, и Придоша Рюрик Эти свидетельства, достаточно распространенные преданием, вначале могли заключаться тоже в коротких словах. В самом распространении примечается эта краткость, ибо представлены только эпические рассуждения и разговоры, только представлены слова но не представлены новые дела, которые остаются в нетронутом виде. Как бы ни было, но наиболее достоверные сведения о самых первых годах нашей истории мы находим именно в киевских отметках. Записывать эти сведения по горячим следам событий не мог никто другой, как грамотники-христиане, жившие в Киеве. К началу X века их там находилось столько, что в греческой росписи митрополий, зависевших от царьградского патриарха, числилась уже митрополия русская, и потому очень естественно встретить вслед за тем домашнее летописное показание, что при Игоре в первой половине IX века существовала в Киеве даже соборная церковь святого Ильи, в которой киевские христиане-варяги приносили тогда присягу в утверждение договора с греками. И вот по какой причине о X веке мы находим еще больше коротких летописных отметок, указывающих, несомненно, что они делались современниками событий. В руках позднейших летописцев одни из этих отметок распространены преданием эпическим, Другие, начиная от Владимира, материалом книжным. Но их основы там и здесь обнаруживаются очень явственно. Примечание. Ситуация на современном этапе не кажется такой прозрачной, как ранее. В условиях отсутствия поставленных священников из Венадии после разгрома Ахридской болгарской автокефалии при малых размерах и возможностях Корсуньской епископии, при отсутствии засвидетельственных поставлений священнослужителей из Рима и Германии, совершенно неясно, откуда князь Владимир мог взять необходимое количество епископов и священников. Вместе с тем и Иван Забелин это довольно четко отмечает, именно при князе Владимире, 980-1015 годы Русь приобрела настоящее единство и стала великим княжеством, а не союзом князей. Конец примечания.